Глава 13. По пути созидания. Кого человека с такой дешёвой экипировкой сомневаюсь. Хоть голос Карла и звучит безжизненно, но убивать он меня не спешит. Что ж, обрадуем железяку. Но если ты не врёшь, то отправь запрос на службу и выстави требования по показателям. Я тебе скину свои. И тогда, как только меня внесут в базу данных рудников, то тут же перенаправят в твой дом. Надеюсь, ты не против, что я у тебя там берегантуюсь до конца срока. Что ж, пусть миллионы пройдут мимо меня, но 10 уровней помогут мне это пережить. Теперь уже я широко улыбаюсь. Подтверждай договор, а я отправлю запрос на тебя. Как только Карл отошёл в сторону, А я приготовился его расстрелять и получить заслуженную награду, как подлец сделал и подорвал себя сам. Игрок Carol Watt признал поражение. Вы получаете 5 уровней. Вместо того, чтобы дать себя убить и дать мне получить все 10 уровней, он совершил самоубийство пополовину мою награду. И ведь действительно, то, что он меня не тронет, мы говорили. А вот каким образом это произойдёт? Нет. И когда я научусь продумывать договора, что заключаю, и даже поговорка век живи, век учись, тут как ни странно ни к месту. Видимо, я и юридический хитросплетение, две противоположности. Надо это признать. Система мягко выбросила меня на территорию Форта, туда, где меня с нетерпением дожидались друзья. Я верил в тебя, дружище, с неподдельным восторгом воскликнул Нари, и два, завидев меня, «Нагреть достойного соперника на три миллиона кредитов — это достойно чемпиона! С такими деньгами теперь можно играть в своё удовольствие!» «Нет никаких миллионов, Нари!» — устало возразил я. Он блефовал. «Никогда не забуду то выражение, которое мгновенно приняло лицо Пушистика. Он был разочарован, огорчён, оплёван. Вся мировая скорбь сейчас сосредоточилась в нём. Мари же, к моему приятному удивлению, Отсутствие денег не расстроило. Француженка даже посмотрела на меня с уважением, когда я рассказал подробности нашей битвы с роботом. Пошестик понемногу отошёл, но выглядел всё равно сильно расстроенным. "Ничего, доберусь я до этого Карла", ворчал он, периодически тяжко вздыхая. "Урок номер 1: не связывайся с роботами", натужно пошутил я. "Ладно, не будем оплакивать то, чего не было. У нас ещё куча времени. Предлагаю провести его с пользой". Во время прогулки по форту я заприметил просторный навес, под которым располагалось несколько рядов причудливого вида машин. Одни были похожи на ткацкие станки, другие на плавильные печи, и это только на вскидку, а сколько всего я просто не заметил или не опознал. Поделившись своими наблюдениями с пушестиком и француженкой, я понял, что не ошибся в догадках. Нари пояснил, что на территориях богатых кланов И на особых локациях существуют общественные мастерские, где можно заняться крафтом предметов, от оружия и доспехов до магических свитков и зачарованных украшений. Общественные, конечно, это преувлечение. Если ты не член клана или хотя бы не гость, которому любезно разрешили воспользоваться станками. Ариал Альдракттрейна относился к условно техногенным, то есть магии здесь как таковой не было. Была некая безликая сила, которая отвечала за наличие у игроков определённых умений: подавление воли, лёгкое заживление ран, противоядие и всё такое прочее. Поэтому свидки здесь однозначно отпадали. Но зато оставалась неплохая возможность собрать оружие с уникальными характеристиками или хотя бы смешать лечебную микстуру. Когда мы подошли к мастерской, как бесхитросна называлось это место в Форке, выяснилось, что доступ туда был платным. 10 кредитов в час с каждого. В общем-то недорого. Оплатив время хмурому NPC, сразу на 3 часа вперёд, мы зашли под навес. Помимо нас, за станками трудились ещё несколько игроков из местных. На нас они не обратили никакого внимания, то ли привыкли к самым разным гостям, то ли их ничего, кроме процесса крафта, не интересовало. Нари сразу же занял оружейный станок. Мария осталась обиженно наблюдать со стороны. Да, дорогуша, крафт только с 50-го. А я решил начать с химического стола. Так я и думал. Микстуры, напитки, противоядия и прочее. Что ж, начнём с самого простого, чтобы разобраться. Секунду помедлив, я выбрал категорию "Микстуры". Малая лечебная ампула, средняя лечебная ампула, большая лечебная ампула. Так, пока что всё предсказуемо. Выбираю большую. И мне тут же выдаются условия: витаминный коктейль, альбрамин, аптекарский порошок и физраствор. Всё в пропорции один к одному. Ничего из перечисленного у меня, разумеется, не было, поэтому первым делом я полез на аукцион. Самым дорогим оказался загадочный альбрамин. Одна порция стоила от 1,3 до 5 кредитов. Дешевле было брать сразу много. Что я и сделал. отдав 130 кредитов за сотню круглых белых пилюль, всё остальное обошлось мне всего в 50 кредитов. Зато набрал я столько, что можно было не экономить. Конечно, выкидывать на воздух столько денег может показаться глупым, вот только лечебные ампулы мне точно пригодятся, а их стоимость на аукционе равна моим затратам на крафт. Плюс я получаю возможность что-то в себе улучшить. Так что выбор очевиден. Смешав по инструкции все ингредиенты в нужных пропорциях, я приготовил одну большую лечебную ампулу. Ушло у меня на это около 2 минут. А добавок за свои старания я даже получил опыт. Иранда, ничего особенного, но если на низких уровнях поколдовать так пару часов, можно неплохо разбиться. Чувствую, отдельные игроки так и делают, наживаются на продаже и заодно качаются. Вот и я тоже, потратив почти все купленные ингредиенты, Даже что-то прокачал. Получен навык Гражданская алхимия, уровень 1. Затраты ресурсов на создание смесей из списка номер 724578 сокращены на 1%. Эффективность базовых снадобий увеличена на 1%. Получена возможность визуального распознавания эффектов базовых снадобий. Мелочь, а приятно. Судя по всему, при прокачке крафтовых навыков можно серьёзно сократить затраты на ресурсы. Интересно, что будет на втором уровне алхимии? Но знаю я это не сейчас. Ампул мне пока хватит. А тратить деньги просто так, буквально только что упустив 3 миллиона, я точно не могу. Так что лучше посмотрим, что можно сделать ещё. Система услужливо выдала список. Противоядие, микстура очищения разума, антибиотик, мазь от ожогов, Напиток бодрости Радиоабсорбент. Последнее меня особенно заинтересовало. Выяснилось, что кое-где на планете размещены локации с высоким уровнем радиации. Находиться там было небезопасно. Однако дроп с монстров там подал не шуточный. Вот только немногие могли его получить, и весьма выручал в данном случае радиоабсорбент, который на 90% снижал пагубные последствия радиоактивного излучения. Правда, в его состав входил элемент ксипсий, маленькая крупица которого по стоимости равнялась комплекту стандартной брони, а на Альдрагстрейне это было ни много ни мало, а целых 110 кредитов. Помедлив и немного посомневавшись, я всё же решил скрафтить три абсорбента, по одному на каждого из нас. Кто знает, что именно ждёт нас в подземелье. Да и покачаться в таких локациях, чтобы отбить затраты, думаю, никто не откажется. а антибиотиков было несколько видов, и отличались они в основном силой действия. Самым странным, пожалуй, был крантугетцел. Мгновенно снимал абсолютно любые симптомы всех известных заболеваний, но при этом сносил почти 80% здоровья. Интересно, при каких обстоятельствах без него невозможно обойтись? Поразмыслив, я пришел к выводу, что используется он, скорее всего, в тех случаях, когда на игрока наложен какой-то эффект, на протяжении длительного времени снимающей жизни. Вроде отравление ядом прякло, только с поправкой на то, что тут речь идёт об инфекции. Получается, у Дха есть бактериологическое оружие, а вот это действительно интересно. «Нари, что там у тебя?» — спросил я пушистика, увлечён на что-то конструировавшего. «В основном ерунда», — ответил тот, не поднимая глаз. «Но есть и кое-что интересное». Сейчас я пытаюсь крафтить газомёт. Хорошая штука, когда нужно кого-то выкурить из укрытия. А что-то связанное с инфекциями там есть? кротю уточнил я. Есть, кивнул Нари. Тёмные гранаты и грибковые капсулы. Теми, кстати, можно выстрелить из моего будущего газомёта. Сердце учащённо забилось. Вот она. Неожиданно крокодилы оказались родственными душами для нас, людей, в плане приспособлений для уничтожения себе подобных. Что было у основной массы инопланетчиков? Магия, бластеры, огнестрельное оружие. Ну, пожалуй, ещё агрессивная среда у пингвинов с Горск-клана. А здесь вся классика жанра: газамёты, бактериологическое оружие, радиация. Определённо тхани просто так стали ударной силой вывешников. Посовещавшись с Пушистиком, мы решили запастись грибковыми капсулами и чумными гранатами. Характеристики у них были интересные. Первые поражали противника ядовитыми спорами, вытягивая здоровье, ослабляя и нарушая координацию, а название вторых говорило само за себя. Можно было устроить маленькую эпидемию, если пользоваться ими с умом. Видя мы наш с Пушистиком сияющий лица, ещё сильнее расстроили Марии. Во взгляде её читалось желание если не убить, то как минимум поколечить. В назидание. Надеюсь, это всего лишь переживания, а не искренние намерения. Слегка улыбнувшись, я поманил её в сторону ткацкого станка. Если я действительно разбираюсь в девушках, её это должно заинтересовать. Француженка сделала вид, будто ей скучно, и нехотя подошла. Но глаза её всё-таки выдавали. Слишком возбуждённо блестели, даже в игре это было заметно. «И как? Есть тут что-то интересное для мага?» — произнесла она будничным тоном. «А то на моём уровне ничего даже не посмотреть». Я сделал вид, что посочувствовал. И тут Мари выдала. «А ты, кстати, в курсе, что в здешних квестах засчитывается бонус при использовании собственной одежды?» «Если честно, то нет», — удивлённо ответил я. «Вот то-то же!» — довольно сказала Мари. «Пока вы там с Нари что-то химичили, я успела познакомиться с Дрейном». Я посмотрел на приземистого и широкого тхэ с абсолютно безучастным видом крутившего колесо соседнего ткацкого станка. «Он очень хороший», — зачем-то пояснила Мари. Он объяснил мне, что в подземелье лучше спускаться в том, что ты сам скрафтил. Там на это какой-то квест завязан, но детали, к сожалению, ему неизвестны. Любопытно, произнёс я. Я внимательно изучил условия успешного крафта. С одеждой было гораздо сложнее, нежели с микстурами и оружием. Сначала делаешь простой вариант без дополнительных характеристик. Затем делаешь повторный крафт с добавлением трансфигурированного масла. Шанс удачи 10 на 90. Третий крафт 5 из 100. Четвёртый всего 2% везения. А дальше меньше с каждым разом вдвое. Пожелев девушку, я решил заняться крафтом вместо неё. Тем более ресурсы на первый уровень недорогие. В итоге, попожившись около получаса, удалось создать полный комплект лёгкого облачения. Все вещи стандартные, но даже так показатели для её уровня неплохие. Немного посомневавшись, Мари всё же сменила свой усиливающий способность некроманский комплект на то, что мы скрафтили. Да, она сразу лишилась многих приятных плюшек от СТВ арена, но дополнительные квесты в подземелье нам точно пригодятся, а её старую броню в случае чего всегда можно надеть обратно. Смотрелся новый комплект, сказать по правде, довольно вызывающе. Выяснилось к примеру, что у Марии очень стройные ноги, которые сейчас были затянуты в узкие поножи и изящные короткие сапожки. Рубаха была короткая и приталенная, перчатки высокие до локтей. Вот только беретка всё портила. Была она столь дурацкая, что в купе с рыжей шевелюрой француженки делала её похожей на клоуна. Или это я уже придираюсь? Нари, услышав, что нам потребуется собственноручно сделанное снаряжение, Занял кожаный стул, и к тому моменту, когда мы одели Марию в эту пошлую робу, скрафтил себе ужасающего вида костюм из кожи какого-то бородавчатого чудовища. Выглядел он в нём довольно-таки жутко, прямоходящее существо, похожее на гигантского толстого кота, и одетое в коричневую угловатую куртку, а также бесформенные штаны, дополняли картину широченные ботинки на толстой подошве и обтягивающий череп кожаный шлем с очками-консервами. Вот сейчас я похож на типичного отха. Он хмыльнул сценарий, видя мою реакцию, и достал из кобуры газовый мёт, делая вид, что целится в меня. Я проигнорировал его кривляние и занял место Мареи за ткацким станком. Вариантов было множество, но того, что меня могло заинтересовать, не попадалось. Так, а что если? Недолго думая, набрал в поиске царь, затем царь для повышения релевантности. И вот чудо, Мои догадки подтвердились. Комплекты усиливающие способности игроков с царским классом были, но скрафтить их мог себе позволить не просто богатый игрок, а как минимум миллиардер. Из того, что я мог себе безболезненно позволить в плане финансов, выбрать можно было только базовый защитный комплект Заря. Название говорило само за себя, но я, разумеется, всё равно решил проверить свои догадки, прочитав описание. Так и есть. Игроку с старским классом даёт дополнительные очки и способности. Что ж, а ведь это может быть весьма полезно. Теперь остаётся лишь надеяться на удачу. Чего-то особенного я получить, конечно, не ожидал. Но комплектом уровня уникального вполне можно было разжиться, но я даже предположить не мог, насколько это может быть сложно. Одни только ботинки у меня ломались 6 раз, пока не прокнули редкие. Со остальные предметы экипировки вышло также с переменным успехом, но в конечном итоге, спустя башки 2 часа, мне удалось собрать полностью редкий комплект, дающий два дополнительных очка призыва и те же два дополнительных процента защиты. Маловато. Может быть, продолжить, рискнуть или не рискнуть? Пожалуй, учитывая какие смешные там проценты успеха, не стоит. Итак, Мой счёт в кредитах пострадал не сильно, но всё же заметно. В принципе, я наверняка мог за такие деньги купить себе неплохой комплект, но азарт, охвативший меня в процессе крафта, заставил довести дело до конца. И пусть я планирую заполучить пиратскую силовую броню братства, как показывает пример с алхимией, прокачать производственные профессии может быть весьма полезно. С любою посмотрел на дополнительные очки призыва и проценты брони от нового сета. «Пожалуй, всё это время, что мы потратили на разборки с роботом и крафт, прошло отнюдь не зря. И Пушистик с Мари, вернувшийся с прогулки, теперь смотрит на меня с уважением, а не с раздражением. Как только солнце зашло за горизонт, я получил системное сообщение. Накрили, удовлетворили мою заявку на слугу. По всем параметрам, как выяснилось, на эту роль идеально подходил некто Карла Ватетт. Я ведь сказал, что искал слугу на роль осенизатора».